Глава семьдесят четвертая. Джойс. Вы когда-нибудь пользовались Скайпом? Я только сегодня утром впервые попробовала. У Ибрагима он установлен, так что мы собрались у него. У него в доме такая чистота, а ведь ему, по-моему, никто не помогает. Там сюду папки, но все под замком. Смотреть можно, читать нельзя. Воображаю, какие истории может услышать психотерапевт. Кто с кем что сделал? Или надо говорить, кто кому что сделал? Так или иначе, ручаюсь, он всякого понаслушался. Остин позвонил точно в 10, как и следовало ожидать от Цэра, и рассказал, что узнал. Мы его видели на экране и сами по очереди влезали в окошко наверху. Трудное дело. Потому что окошко совсем маленькое, но если делать это почаще, наверное, привыкаешь. Тело было мужское, это он нам уже сказал. Пулевое ранение в бедренную кость. Остин поднял ее так, чтобы нам было видно. Тут все разом полезли в окошечко. Он от этой раны погиб. Остин не хотел ни за что ручаться, но, вероятно, нет. При жизниное ранение. Один раз у него за спиной прошла жена. Что она должна была думать? Муж тычит костями в компьютерный экран? Наверное, она привыкла. Ну вот вы знаете, как определяют возраст костей. Я совсем не знала, а Остин очень подробно всё объяснил. Я прямо заслушалась. Какой-то прибор и особая краска и что-то про углерод. Я по дороге домой старалась повторять, чтобы всё записать, но боюсь, не донесла. Было очень интересно. Он отлично смотрелся бы в вечернем шоу на BBC One, если бы им такое понадобилось. Он и немножко почву с собой захватил, и с ней тоже провёл анализы, но про почву было не так интересно. Я всё думала: "Пожалуйста, Давайте вернёмся к костям. В двух словах, Остин произвёл подсчёты и уверенно сказать нельзя, и есть несколько переменных, и невозможно ответить на все вопросы, и он вправе только предполагать. На этом месте Элизабет сказала ему, чтобы бросал балабунить и переходил к сути. Элизабет такого не спустят хотя бы и Сэру. Он и перешёл. Тело было захорыто где-то в семидесятых, скорее в начале, чем в конце. Значит, пятьдесят с лишним лет плюс-минус. Мы поблагодарили Остина, а потом никто не знал, как отключиться. И Брагим потыкался немножко, и видно было, что он теряет лицо. В конечном счете Остина выручила его жена. Она, по-моему, чудесная. Ну. Вот что мы имеем. Два предполагаемых убийства, разделённые половиной века. Попробуйте-ка раскусить. И, пожалуй, пора бы сообщить Криссу и Донне о наших делах. Надеюсь, они будут не в обиде. Потом Элизабет пригласила меня съездить с ней пообедать в Брайтонский крематорий, но я уже обещала приготовить обед для Бернарда, так что ничего не поделаешь. Понимаю, что вы запаха не чувствуете, но я готовлю ему бифштекс и почки. Он худеет. Попробую это исправить.